Глава десятая. На обратном пути до станции Райдара окончательно проняло. Он злился, что Лея рискует жизнью, да и Максим тоже планирует нечто подобное. Бесился, что ничего не может поделать. Впервые в жизни Гзарианин испытывал это чувство. Бессилие. Вот как оно называлось. Райдар за свои годы многое пережил. Не раз бывал на краю гибели, да и на войне случалось всякое. Порой чудилось, нет выхода, только сдаться. Но такого отчаянного, глухого, всепоглощающего бессилия Газырианин еще никогда не испытывал. Его буквально рвало изнутри, все тело казалось чужим, неприятным. Еще никогда Адлар Айдар Ренальсис не чувствовал себя так некомфортно. Настолько живым, настолько чувствующим, переживающим и совершенно отвратительно некомфортным с самим собой. Внезапно Райдар заметил вдалеке несколько военных кораблей с Гзарианны. Вот же, этого и следовало ожидать. Лакриция всегда помогает с подвохом. Уж если дала что-то, другой отнимет. Райдар был уверен, его засекли. Случайный военный патруль мимоходом внезапно напоролся на самого опасного преступника Гзарианны. Так, кажется, некоторые называли его на родине. Режим невидимости Райдар уже снял. Тот бесконечно работать не мог, требовалась перезарядка наведенных генераторов, искажение сигналов. В любом случае, вооруженные до зубов крейсеры достаточно далеко, чтобы Газарианин прошел мимо них в режиме невидимости весь путь и достаточно близко, чтобы его засечь. Надо принять бой, выхода нет. Это решение показалось Райдару даже приятным. Хорошая драка в последнее время стала тем единственным, что бодрило и возвращало ощущение жизни. Гзырянин развернулся навстречу воякам и посчитал их. Ага, десять крейсеров, неплохо, один С-11 и целый отряд боевых звездолетов. Впрочем, бывало и хуже. Райдар стартанул и резко прибавил скорости. Крейсеры развернулись к нему и тоже газанули по максимуму. Зато подкрепление эти вояки не вызовут, постыдятся. «Десять кораблей против одного, и еще ждут помощи от товарищей?» Стыд и позор на всю галактику. Едва звездолеты сблизились на расстояние выстрелов, Райдар завел свою карусель, как он мысленно называл эту тактику. Как начал юлить и накручивать спирали, синусоиды, иероглифы, орнаменты. Крейсеры только и гонялись за ним, стреляли, пытались перекрыть путь. Райдар маневрировал, как ошалелый, и едва выдавалась возможность, стрелял. В первые минуты боя подбил три корабля, но дальше уже пошло хуже. Газарианские военные тоже были не дураки маневрировать и учились у лучших, точно так же, как и райдар. Так что они начали время от времени подрезать, доставать бомбами и плазмой. В ситуации, когда десять кораблей роем кружили вокруг одного, полностью избежать попаданий было бы чудом. С-11 швыряло, мотало, силовое поле сбоило то тут, то там горели разные отсеки звездолета. Райдару пришлось задать несколько виражей, чисто на автоматике, примерно просчитав, какие зигзаги способны выписать чуть более тяжелые и менее юркие преследователи. Сам же Гзарианин метнулся тушить отсек с генераторами защитного поля судна. Дверь оплавилась. Пришлось вскрывать при помощи удаленных щупов. Отдернул, отбросил, включил на униформе режим термозащиты и дополнительные возможности для дыхания. Стартанул, пересек огненное марево. Вокруг бушевал огонь. Плазма вываливалась из некоторых аппаратов и скользила сквозь пламя, как рыба в воде. Жар ударял в тело вполне себе ощутимо. Определение демцев тепловой удар теперь казалось весьма точным. Порой райдара даже отбрасывало металла взад и вперед из стороны в сторону. Да и вестибулярный аппарат начал чудить. Еще бы в таком огненно-плазменном аду. Сюда бы скафандр. Но времени на то, чтобы сменить гардероб, уже не оставалось. Если поле сейчас выключится, дело труба. Райдар едва дышал, когда добрался до места. Все включенные удаленно силовые блокировщики пламени от взрыва перестали работать. Пришлось вручную закидывать такие же резервные и врубать, один за другим, поочередно метаясь по округлому помещению в дыму и огне. Копоть забивалась в ноздри, мешала вдохнуть, грудь разрывала от дыма и жара. Внутри все будто тоже горело, но зато приоритетом Райдара стало выжить, ведь он обязан позаботиться о Лее. Она завтра летит в опасное место, и только он сможет помочь. Огненный океан смыкался над головой, волнами наплывал на тело и отступал, будто пробовал Газырианина на прочность. Едва дыша, Райдар доделал свое важное дело. Включил силовые глушители пламени и отметил, как те сработали. Огонь начал медленно локализовываться в нужных местах и гаснуть. Дальше все само доработает. Райдар метнулся в рубку управления, чтобы увести корабль от очередного выстрела. Пользуясь тем, что какое-то время противник не шмаляет, военные подобрались к нему рекордно близко. Райдар начал, как горный козел, скакать между плазменными сгустками и взрывами прибавил скорости, плюнув на перегрузки и неприятные ощущения. Тем более их уже столько было, одним больше, одним меньше. «Да чтоб тебя! Он должен сейчас выжить! Лея и Максим в нем нуждаются. А что сделает этот Сергей?» От этих мыслей у Райдара словно открылось второе дыхание. Он сделал несколько крутых виражей между туманными кляксами силовых взрывов, раскидал бомбы, да так, что три крейсера подорвались махом. Один отстал, кажется, тоже что-то тушил и чинил. Осталось еще три. Всего три. Дышать было больно, силы покидали райдара, давали знать о себе ранения и ожоги. Кожа местами оплавилась, но кзырянин успел закинуться обезболивающими и восстанавливающими. Лишь поэтому еще и держался. Но хуже всего было то, что он надышался дыма, невзирая на всю защиту и опалил дыхательные пути. Никакие противогазы и новые спецмаски для военных не справлялись с тысячами Кельвинов в плазме. А ее райдару тоже пришлось цеплять, пока металл тушил оборудование для генерации защитного поля. От нехватки воздуха голова кружилась, сознание плыло, концентрация давала сбои. Да и зрение начало подводить. Ладно, еще приборы подсказывали, а то в глазах время от времени мутилось, чернота разливалась то тут, то там. Хорошо, хоть уже не повсюду. Райдар тряхнул головой. Он знал свои близко. Станция засекла бой и уже двигалась встречно. Об этом к Зарианцу сообщил Тимурк. Ити нервно крикнула по связи, что уже заготовила все в медкапсуле. Надо держаться еще немного. Райдар увидел, как встречно несется один из крейсеров прямо на него. Таран. Ага. С-11 легкий, крейсер больше и прочнее, к тому же лучше приспособлен к такому ведению боя. Улизнуть не получится, с двух сторон все отходы закрыли силовые бомбы и плазменные сгустки. Двое других зарианских военных расстарались на совесть. Райдар вполне еще мог сдать назад, но это ничего не решило бы, лишь отдалило неизбежное. Поэтому он со всей дури нажал на газ и начал считать секунды до столкновения. Сам отправился в задний отсек, откуда еще был шанс выпрыгнуть в челноке, если удастся проскочить между бомбами и плазмой. Райдар спокойно смотрел на Миклон, завел челнок и покорился судьбе. 10 секунд, 9, 8, 7, 6.